Дня на два, пока он не отстранился от неё, утешала его. Но она точно так же завалилась, когда он потом из жизни взглянул на неё и оказалась кисеенной, негреющей одеждой. Брат Сергей Иванович посоветовал ему прочесть богословские сочинения Хомякова. Лев прочёл второй том сочинений Хомякова.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 Но прочтя потом историю церкви католического писателя и историю церкви православного писателя, и увидев, что обе церкви, непогрешимые по сущности своей, отрицают одну другую, он разочаровался и в хамиковском учении о церкви, и это здание рассыпалось таким же прахом, как и философские постройки. Всё эту весну он был не свой человек и пережил ужасные минуты.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 чтобы не повеситься на нём и боялся ходить с ружьём, чтобы не застрелиться. Но Левин не застрелился и не повесился и продолжал жить.